Необходимо было возместить причиненный ущерб. 30 января Дюма намеревался сам выступить в свою защиту перед судьями. Вот это событие! Публика повалила толпой. В половине первого двери распахнулись и любопытные потоком хлынули в зал суда. Наконец появился и сам Дюма. Он выглядел величественно со своей львиной гривой и взглядом римского императора. Но он сильно растолстел в последнее время. «И очень жаль», — единодушно решили дамы. Повернувшись ко всем этим людям, собравшимся здесь, чтобы его послушать, он широко взмахнул рукой. «Человек, обладающий таким талантом, как у него, не нуждается в помощи адвоката. Кто может сказать о нем лучше, чем он сам?» Началось разбирательство дела, и с самого начала он принялся раскатистым голосом себя защищать. Да, конечно, он не сдержал всех своих обещаний, но у него есть оправдание. За 18 месяцев я написал 150 тысяч строк. Я нечеловечески устал, здоровье мое пошатнулось. Мой доктор сказал, что я страдаю неврозом. Он посоветовал мне развеяться, отправившись в путешествие. Стало быть, выполнение контракта было прервано обстоятельствами непреодолимой силы. Королевский прокурор проявил снисходительность к ответчику. Господина Дюма нетрудно будет рассчитаться с долгами, для этого ему достаточно снова взять в руки перо. 19 февраля решением суда Дюма был приговорен к тому, чтобы через 8 месяцев представить Жерардену 8 томов и 6 томов Верону через 6 месяцев. Кроме того, оба истца разделят между собой шесть тысяч франков в качестве возмещения ущерба. Поначалу ошеломленной перспективой предстоявшего ему каторжного труда, Александр сделал кое-какие подсчеты и успокоился. Дело оказалось не таким уж невозможным. Он сделает все намеченное. Ляпрес получит его путевые впечатления из Парижа в Кадис. Ле Конституционель» утешится отличным романом «45», а веку, который вообще-то к делу отношения не имел, достанется замечательный роман с продолжением «Виконт де Бражелон». Однако, отрабатывая повинность, Александр должен был одновременно готовиться к открытию исторического театра, назначенному на 20 февраля 1847 года. Первым спектаклем в его афише стояла королева Марго. Но, может быть, Дюма совершил ошибку, решив отдать в этой пьесе роль старой Екатерины Медичи, 19-летней актрисе Беатрис Персон. Правда, та пообещала загримироваться как следует и обезобразить себя в соответствии с ролью. А она такая прелесть, когда играет старушек с ее детским-то Александр всеми возможными способами давал ей это понять. А пока он забавлялся с ней любовными играми в своей временной парижской квартире, Селеста Скриванек по-прежнему вела хозяйство на вилле на улице Медичи, Сен-Жермен-Ан-Ле, и надеялась, что вскоре будет царствовать полноправной хозяйкой в замке, который строился в Марли. Тем временем «Королева Марго» продолжала репетироваться полным ходом, доводя актеров до изнеможения, поскольку пьеса вышла непривычно длинной. Только бы публика захотела вытерпеть столь утомительный спектакль. 11 февраля, когда Дюма был занят внесением последних поправок перед премьерой, кто-то бросился к нему и отвлек от работы, размахивая «Версткой вестника» и, крича во все горло, «Читайте! Читайте!» Удивленный Александр выхватил из рук гонца, пахнущий свежей типографской краской, листок и прочел, что во время бурного заседания в Палате депутатов к правительству обратился с запросом по его поводу депутат Кастелан. «Я узнал», — заявил тот, — «что сочинитель романов с продолжением был облечен миссией исследовать Алжир. Судно...» Принадлежащее королевскому флоту было послано из Кадиса, чтобы взять на борт этого господина. Позволено ли мне сказать, что было нанесено оскорбление чести флота? Напомню, что перед тем этот корабль был подготовлен к тому, чтобы принять короля. Военно-морской министр попытался оправдаться, ссылаясь на то, что лицу, о котором идет речь, было дано особое поручение. Это объяснение вызвало шквал возмущения и смеха в зале заседаний. Депутаты Мальвиль и Лакрос возмущались громче всех. Костелан вопил. «Правда ли, что министр сказал, Дюма откроет господам депутатам Алжир, о котором они ничего не знают?» Сальванди смело признался в том, что действительно произнес такие слова. Среди всего этого шума имя Дюма жестоко осмеивалось. Александр не мог стерпеть и немедленно отправил свой ответ в газеты, напечатавшие отчет о заседании. Человек, который плыл на стремительном, — это человек, никогда ничего не говоривший, кроме того, что есть на самом деле. Впрочем, ему не было надобности что-либо говорить, поскольку все было указано в его паспорте, и этот паспорт, выданный Министерством внутренних дел и подписанный ГИЗО, был в руках у капитана. А теперь поговорим о том, в каких условиях, при каких обстоятельствах выполнял он свое особое поручение. Он оставил ради этого самые важные дела, потерял 3,5 месяца своего времени и добавил двадцать тысяч франков собственных денег к тем десяти тысячам, которые выдал ему господин министр народного просвещения. Что же касается стремительного, который был предоставлен мне, как говорят, неожиданно, Он был действительно выслан за мной в Кадис с господином маршалом Бюжо. Было отдано распоряжение взять меня на борт, меня и тех, кто меня сопровождает, либо в самом Кадисе, либо в любом другом месте побережья, где я мог находиться и куда ему следовало за мной отправиться».